Гейльброн и другие. Не менее упорно держалась за свои старинные права и швабское имперское рыцарство, по существовавшим законам подчинявшиеся империи, а не князьям и сохранявшие известную самостоятельность. Вюртемберг выделялся среди других немецких княжеств своей конституцией согласно которой власть герцога была ограничена в пользу сословий. Герцог не мог издать ни одного закона и не имел права решиться ни на одно серьезное мероприятие без согласия Лантага, а в перерывах между его редкими заседаниями Большого и Малого Совета, так называемого Совета 11. В сущности, вся действительная власть, дарованная Конституцией, давно сосредоточилась в руках Малого Совета, представителей узкой патрицианской верхушки. Как не ни ничтожны и независимы были эти люди, привыкшие во всем угождать прихотям своего государя, вюртембергские герцоги постоянно ощущали Конституцию как досадное препятствие на пути к абсолютной власти. Лантакк Ограничивалось в деньгах Согласно конституции сословия Должны были сохранять все преимущества Протестантской религии в Вюртемберге Этом оплоте протестантизма Среди сильного католического окружения Особенно в том случае, если правитель страны Почему-либо изменял свою религию Из вюртембергских законов Следовало даже, что если князь нарушит конституцию отданные имеют полное право восстать. Главный герой романа Фейхтвангера, придворный финансист вюртенбергского герцога Карла Александра года правления 1733-1737, еврей Зюс, является историческим лицом. Благодаря документам процесса против Зюса сохранилось довольно много сведений об этой любопытной и незаурядной личности. Несколько раз она привлекала внимание биографов и писателей. В частности, известно, что сам Фейхтвангер пользовался биографией Зюрса, написанной Циммерманом в 1874 году. Исторический Йозеф Зюрс Опенгеймер родился в 1692 году. В Гейдельберге Его мать, красавица Микаэла Была женой Из Сахара Зюскинда Опенгеймера Мелкого торговца и директора Странствующей трупы актеров Целый ряд свидетельств Однако говорит о том, что Зюс Плод связи молодой Микаэлы С имперским фельдмаршалом Фон Гейдерсдорфом Во всяком случае Протокол предварительного следствия Неоднократно называет Зюса бастардом фон Гейбертсдорфом. Известно, что Зюз получил хорошее для своего времени воспитание, и согласно традициям влиятельной еврейской семьи, оппенгеймеров, стал подвязаться в качестве финансиста при различных немецких дворах. Его знали во Франкфурте, Амстердаме, Праге, Вене, при Курпфальцском дворе и в Гессендармштадте. Он приобрел уже очень значительное состояние и располагал кредитом 100 000 гульденов, когда летом 1732 года был представлен принцу Карлу Александру Вертенбергскому, тогдашнему правителю Сербии, и имперскому генерал-фельдмаршалу. Зюс приобрел его доверие настолько, что в том же году стал его управляющим по финансовым делам. Вскоре после этого правящий вюртенбергский герцог Эбергард Людвиг объявил своего родственника по боковой линии Карла Александра официальным наследником, а затем, хотя и с большими колебаниями, его признали сословием. Дело в том, что на Австрийской имперской службе Карл-Александр принял католичество, и это вызвало опасению представителей Вюртембергского Ландтага. Однако Карл-Александр в том же 1732 году обязался свято сохранять все привилегии протестантизма в Вюртемберге и свободы, дарованные конституцией. В 1733 году, после смерти Эбергарда Людвига, новый герцог торжественно въехал в столицу страны – Штутгарт. Очень скоро герцогу стали мешать принятые им на себя обязательства. Честолюбивый Карл Александр стремился набрать большую постоянную армию и расширить границы страны. Сословие давали ему на это средства очень туго – и всячески препятствовали нарушению мира. Герцог мог осуществить свои планы и мечты о власти только вопреки Конституции. Зюс скоро стал придворным финансистом и первым доверенным лицом герцога, а в сущности не коронованным правителем страны. В добывании средств на герцогские затеи и планы